Успех, как ты понимаешь, во многом зависит от подготовки. Пораскинь со своей стороны мозгами. Поплывем мы, я так думаю, в первый день летних каникул. Ну, до этого мы еще не раз увидимся. — Да. Он помедлил, рассеянно так окинул взглядом стены, и неожиданно сказал то, чего я от него в тот момент никак уж не ожидал услышать. — Бабушку тебя, несомненно, тоже красавица. Эту фразу я от него, правда, уже слыхал, только без тоже. Что значит «тоже» — не понял я. А кто еще? Я, что ли, красавица? Я размышлял об этом и после, когда Власов уже ушел. И еще я думал о том, как это странно, что где-то на белом свете уцелели необитаемые острова. Я в них давно не верил. Думал, что они существуют только в книжках. Но Власов нашел такой остров? Нашел! Майка еще смеет говорить о нем. «Подумаешь!» Сегодня мы начали готовиться к путешествию. Власов принес карту всей нашей области и показал, куда именно мы поплывем и где примерно находится остров футбольного поля. По карте выходило, что мы проплывем какие-нибудь полсантиметра. Но я-то знал, что плыть нам придется больше пяти часов. «Мы спустимся вниз к острову на байдарке», — сказал Власов. «Грести будем по очереди». Я сознался, что никогда на байдарках не плавал и грести одним веслом не умею. «Я так думаю, что тебе не нетрудно будет научиться», — успокоил меня Власов. Он положил стул на пол. Сам тоже сел на пол, прямо между ножками стула. Оперся спиной на обратную сторону сиденья, а руки положил на ножки, словно на борта нашей будущей байдарки. Вместо весла взял половую щетку и стал учить меня грести и управлять лодкой. Потом я раз пять садился на пол, и он тоже еще раз пять усаживался между ножками. А потом неожиданно появилась Майка. Она всегда появляется неожиданно. И тогда, когда ей бы лучше не приходить. В тот момент на полу как раз сидел Власов. Он почему-то очень смутился, покраснел. Стал торопливо подниматься, задел за ножку стула, споткнулся и чуть не упал. Майка бестактно расхохоталась. «Глупо!» — сказал я ей. «Над кем смеешься?» И чтобы сбить сестру с толку, стал объяснять, что продолжаю свои тренировки по физкультуре, а Власов мне помогает. «Надо совсем запутать следы», — тихо сказал я Власову, — «чтобы она ни о чем не догадалась». Тогда он, усевшись за стол, стал рассказывать мне всякие истории но громко, чтобы Майка тоже услышала. Я узнала от него про хитрого фараона Хирена. Этот фараон построил для себя целых две пирамиды, одну настоящую, а другую фальшивую, чтобы обмануть грабителей, которые обворовывали гробницы. И внутри пирамид он понаделал разных ловушек. Встанешь на каменную плиту, она вдруг проваливается, и кубрем летишь в колодец. «Жалко, что этот твой Хирен умер», насмешливо сказала Майка. «Почему — Почему? — удивился Власов. — Очень бы он в угрозыске пригодился. — Но пирамиды-то все равно ограбили, — сообщил Власов. — И настоящую, и фальшивую. — Откуда ты знаешь? — задала Майка очередной свой глупый вопрос. — В книжке прочел, разумеется. — А в книжке! — разочарованно воскликнула Майка. Будто Власов мог сам лазить по фараоновым гробницам. Но все-таки присела к столу. Власов продолжал рассказывать о всяких необычайных вещах. О китах, которые, кончая жизнь самоубийством, выбрасываются на берег Тихого океана. О каком-то человеке, который не спит вот уже двадцать лет. Майка больше не задавала своих ехидных вопросов. А мне было жалко несчастных китов, которые кончали жизнь самоубийством. Я очень завидовал человеку, который умудрился столько лет подряд не ложиться спать. И я очень злился на Майку, которая мешала нам готовиться к путешествию. Вот уже пятый день я ем только те продукты, которые быстро портятся. А те, которые не портятся, складываю в ящик письменного стола, где лежат мои учебники и тетради. Складываю туда сыр, колбасу, печенье, конфеты. Я решил, что все это мы захватим с собой в путешествие. Но готовиться к своему походу мы уже пятый день не можем». Майка перестала уходить из дому, явится после школы и сидит в комнате, будто ее приковали. Она делает это нарочно из вредности, чтобы помешать нам.